Глава 12. Хлопки и допросы. Через 2 часа. Комната в крыле храмовников. Беатриса. Я хлопнула в ладоши, предупреждая о появлении стражи. Полковник тут же убрал полуок тишины и вставил кляп в рот первому пленнику. Из-за нового приказа капитана патрульные проходили мимо нашей комнаты каждые 3 минуты. Вот только от визита убийца-то нас не защитила. Скорее наоборот, поспособствовала тому, что все наёмники вывалились к нам одновременно, как раз во время смены караула. Поразительная точность. И это наталкивало на вполне очевидный вывод: убийцы заранее знали о новом графике дежурств. Значит, либо их действительно подослал капитан, либо в Весаура кто-то старательно подставлял. И лично я склонялась ко второму варианту. Патрульные, наконец, отошли на безопасное расстояние, и я дважды хлопнула в ладоши, сообщая Хуану, что он может продолжать. Дракон мигом растянул полок тишины, раздался хруст и приглушенный вой. «Я все расскажу!» Простонал убийца, едва полковник вытащил кляп. «Кто тебя послал?» «Мужик!» Пленник сделал судорожный вдох и закашлялся. Хотя я его сразу за бабу долгарязую принял, тощий нервный, песклявый, и руки как у девки, да женокти длинные. Я сильно удивился, когда кошель забирал. Хм. Высоуран высокий, худощавый, как и любой фэри, но руки у него мозолистые и крепкие, да и голос точно не песклявый. У Эриана голос, как у инкуба, томный, тягучий, обволакивающий. Руки, пожалуй, действительно слишком изящные, но с женскими их точно не спутаешь. А Авариллиан за парня только слепой примет. Да и не стала бы принцесса сама общаться с наемниками. Тогда с чего ты решил, что это был мужчина?» — уточнил Хуан. Пленник вновь зашелся кашлем, но все же ответил. — Голос точно мужской. Толк, что по бабьему высокий. Да и говорил она себя как о мужчине. Я сказал, я заплатил. Проклятие. Я после каждого действия добавляли только зеркальные демоны. А если учесть, что их мужчины и вправду жена подобны, то всё идеально сходится с описанием. Вот только допросить такое существо нереально. Мои щупы дрогнули, предупреждая о приближающейся страже. Хлопок, и в рот пленнику вновь вставили кляп. Такими темпами мы провозимся до рассвета. Но в любом случае эта безумная затея с допросом дала шикарные результаты. Особенно продуктивным оказался допрос Лунгаров. Контрабандисты быстро раскололись, а их показания полностью совпали с предположениями Хуана. Наёмники действительно испугались гнева главаря и решили как можно быстрее избавиться от свидетелей. Но, к сожалению, контрабандисты понятия не имели, на кого они работают. Как выяснилось, на островах промышляло шесть крупных банд торговцев лунной пылью. Три банды занимались добычей товара, а три с бытом за пределами королевства Фейри. При этом все задания и оплату они получали через таинственного посланника. Он же безжалостно расправлялся с лунгарами, провалившими задания и разочаровавшими хозяина. Пленники рассказали, что в строго условленное время посланник приходил в храм Судьбы, проверял и принимал товар, оплачивал работу и выдавал новые задания. Его лицо всегда скрывала белоснежная маска, а фигуру просторный плащ. Он никогда не разговаривал и ничего не передавал из рук в руки. Все задания писал на свитках, превращающихся в пепел сразу после прочтения, а плату оставлял на столе. В общем, ничего конкретного Хуан так и не выяснил. Зато теперь стало понятно, почему фейри за столько лет не могли истребить лунгаров. Наёмники расходный материал, их всегда можно заменить. А вот меры предосторожности, предпринимаемые хозяином и его посланником, впечатляли. Они были профессионалами своего дела. И даже если нам удастся переловить и перебить всех контрабандистов, не факт, что сможем взять верхушку. Что же касается допроса последнего пленника, здесь тоже было чем поживиться. Зеркальные демоны не могли самостоятельно покидать изнанку, значит, его специально призвали для подобных поручений. Вопрос лишь в том, на кого он работает на Аварилиан и Эриана или на капитана? Кто же наш главный враг? Мои ментальные щупы дрокнули, сигнализируя, что стража отошла на безопасное расстояние, и я дважды хлопнула в ладоши. Можно продолжать. Он отдавал кошелёк из рук в руки, спросил дракон вновь вытаскивая кляп. Да. Серьёзная ошибка. При передаче предмета из рук в руки можно сделать слепок ауры. Поэтому, когда зеркальный демон отдавал деньги, любой сильный маг мог обнаружить и скопировать печать, связывающую его с хозяином, и тем самым выявить настоящего заказчика. Если демона не предупредили, что кошелёк нужно просто швырять на стол, наниматель не только новичок, но и беспошный идиот. И вариант с Эрианом сразу отпадает. Да и Васауран не настолько глуп, чтобы так оплошать. Ты получил за убийство всю сумму сразу? Нет, только половину. Ну и ну. Заказчик решил сэкономить, зная, что ассасин не вернётся. Где и когда ты должен встретиться с нанимателем? За полчаса до рассвета возле южной башни. Я должен вручить ему прядь ваших волос и прядь девки в качестве доказательства. Прядь волос? Что за бред? Неужто заказчик собрался проводить ритуал призыва души? И мешочек специальный дали. Просепел ассасин. Сказали именно в него положить волосы, предварительно обмотав алыми шёлковыми ленточками, а не в левом кармане плаща лежат. Ой, специальный мешочек, ленточки. Неужели я не ошиблась по поводу призыва души? Хочешь жить? проникновенно спросил дракон, демонстративно поигрывая кинжалом. Да! воскликнул пленник. Тогда сейчас ты принесёшь клятву на крови, что не будешь пытаться сбежать или обмануть нас, сказал Хуан. А затем отправишься к нанимателю и отдашь ему. Дракон бросил задумчивый взгляд на рыжебородого Лонгара и его черноволосого товарища. Кажется, мы только что определились, чьи волосы достанутся нанимателю. Отдашь заказ и заберёшь деньги, а затем принесёшь кошелёк мне. Дракон достал из кармана наёмника мешочек, отрезал у контрабандиста клок рыжей бороды и осторожно перевязал лентой. Сложил всё в первый мешочек и повторил процедуру с чёрными волосами. "Зайдите в спальню", позвал нас полковник, перейдя на телепатическую связь. "Нужно кое-что обсудить". Дождавшись, пока Ассасин спешно пробормочет магическую клятву, дракон проверил парализующие плетения, удерживающие пленников, и направился в спальню. Двери закрывать не стал, расположившись так, чтобы видеть связанных бандитов, но накрыл нас простеньким пологом тишины. Нужно проследить за наёмником, сказал Хуан, и связаться с Дарэлом. Слежку берём на себя, тут же вызвался Лин. Местные крыши мы уже изучили. «Возле южной башни, правда, проблематично спрятаться». «И это странно», — нахмурился Хуан. «Зачем назначать встречу с наемным убийцей возле корпуса стражи?» «Чтобы перевести подозрения на стражу», — догадалась я. «Похож на это», — согласился Лин. «Но если цель врагов — подставить капитана, зачем заказчику ваши волосы?» «Для проведения ритуала призыва души», — пояснил Хуан. «Дух не может врать, отвечая на вопросы заклинателя. Это идеальный метод допроса, хоть и не самый гуманный. Я предпочитаю работать с живыми». «А для чего нужны эти странные ленточки-мешочки?» — уточнил Глорин. «Для чистоты ритуала», — ответила я. «На лентах и мешочки руническая вышивка, сохраняющая энергетику жертвы и защищающая ее от чужой магии». Это стандартный способ транспортировки личных вещей для приворотов проклятий или заклинаний призыва. Хорошо подготовились гады, с чувством прошептал Дин. Время. Хуан бегло взглянул на настенные часы и повернулся к Эльфам. Спрячьтесь на крыше и следите за наёмником. Я отпущу его через минуту и вернусь к допросу лунгаров. Ты же закончил с ними? удивилась я. Хочу узнать, не встречались ли они со странным существом, подославшим к нам ассасина. Судя по описанию, речь шла о зеркальном демоне, озвучила я свои подозрения. Похоже на это, согласился Хуан. Глорин, а вы в ближайшее время устраиваете какое-нибудь шоу? Конечно. Я в обед как раз должен согласовывать программу со жрицами и господином Дарелом. Прекрасно, оживился дракон. Придумай повод прорваться к жрецу через час после рассвета. Нужно рассказать ему о пленных и придумать, как их вывести отсюда. А это не поздно? с сомнением протянула я. Если утром придут слуги, а фэрии просыпаются поздно, и до обеда к нам вряд ли кто-то пожалует, если сами не позовём, пояснил Хуан. Но мы в любом случае спрячем наёмников. Хорошо. Дела ведь таки в нолгном. А сейчас мне что делать? Отправляться с Лином и Дином? «Нет», — отрезал полковник. «Поможешь нам временно заделать лаз». «Как?» — нахмурился Глорин. «У нас же нет инструментов!» «Что-нибудь придумаем», — перебил его дракон, вновь посмотрев на часы. «Пора!» «Лин, Дин, лезьте на крышу!» «Остальные за мной!» «Пора выпускать нашего ассасина!» Эльфы тенью скользнули к окну, а мы вернулись в гостиную. Беата продолжает слеживать перемещение стражи. приказал Хуан, перейдя на телепатическую связь. Глорин, следи за лазом. Перед тем как начать допрос, мы закрыли и забарикадировали все окна, а полковник оплёл их дополнительными сигнальными заклинаниями. Но что делать с подтайным ходом, так и не придумали. Наглухо закрывать его было нельзя. Позже мы планировали исследовать его, но и жить в комнате, в которую могут свободно пролезть убийцы, тоже У меня к вам ещё несколько вопросов, сказал Хуан, вытащив кляпы. Ты мы всё рассказали, прохрипел рыжебородый. Не всё, отрезал дракон. Вы когда-нибудь встречались с мужчиной, которого описал ассасин, долговязый, с длинными ногтями, песклявый? Зеркальный демон! оживился черноволосый контрабандист. Видели? Ага, выходит я не ошиблась. Он часто сопровождает посланника закивал рыжий. С ним ещё мужчина пару раз приходил, высокий хоть наёмник неожиданно зашёлся кашлем и побледнел. "За что?" взвыл второй лунгар. "Мы же всё рассказывали, мужик тот". Лицо контрабандиста перекосило, а изо рта пошла пена. "Что происходит?" воскликнула от неожиданности, забыв о слежке за стражей. "Не знаю." Устал ответил Хуан. Похоже, главарь подстраховался. И благодаря этому перестраховщику у нас два трупа, угрюмо буркнул гном. Что делать будем, господа? В это же время южная башня Близнецы Этельен. Дрожащий от страха ассасин подошёл к месту встречи и достал из дупла старого дуба камень призыва. Теперь ему оставалось дождаться прихода заказчика, забрать деньги и отдать локоны жертв. Идёт. Лин поправил магические увеличители и перевёл их в режим ночного видения. Понял. Дин также надел очки бинокль и осмотрелся. Долговязый мужчина в темном плаще подошел к ассасину и что-то сказал. Тот кивнул и достал из-за пазухи сверток. Заказчик взял сверток, размотал ткань и, убедившись, что его не обманули, спрятал за пазуху. «Пока все идет по плану», — удовлетворенно прошептал Лин. «Не радуйся раньше времени», — прошепел Дин. «Они еще не договорили». Долговязый отдал ассасину деньги и быстрым шагом направился прочь, А наёмник, связанный клятвой крови, послушно посеменил обратно, чтобы рассказать полковнику о проделанной работе. Но не успел он сделать и пары шагов, как его грудь пробило арбалетным болтом. "Клятье!" зло прошептал Лин, глубже заползая в укрытие. "Этот заказчик что, совсем идиот? Он пошёл на нарушение кодекса и навлечёт на себя гнев всей гильдии наёмников". Да тот одно из двух. Тихо ответил Дин. Либо он считает, что его не найдут, либо он настолько важная шишка, что уверен в собственной неприкосновенности, либо он просто сумасшедший. Ладно, зато мы не ошиблись, решив, что подставляют именно капитана. Стреляли из башни стражников. Уходим быстро, пока стража не обнаружила труп, сказал Лин. Не хватало ещё, чтобы нас приняли за убийц.